Ровно семь, как дней недели нас ровно-ровно семь. Мы, похоже, в самом деле, мы, похоже, в самом деле, И у каждого вас просит, нас Как всегда мы все миром, И у каждого возвратить, Скутать нас нельзя. А с новым до новым спин, Своем соседный крон назад. Не сможет весь любая нога, Когда она одна, Потому что от того-то, потому что от того-то наша другая. Нас нельзя ноты ноты. Мы, и и Музыкальная сказка волшебная семерка или путешествие нот.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 Симпатичная! Симпатичная! Затораторилась Си, вмешиваясь без очереди. Ля-ля-ля, <гас> и вообще она моя тетка. Это сказала в заключение нота ля. Потому что девочку звали Ляля. -ля". Но она же просто замечательная <гас> <гас> девочка. Да-да, <гас> <гас> не знаю, как вы могли так долго жить. Без Надо мира. ее найти.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 Да, они же неправильно расположены. <смех> да, да, совершенно негармонично. <смех> Это так удивило дружную нотную семерку, что они все сразу всплеснули своими хвостиками и разлетели. Воробьи <смех> <смех> тоже испугались шума и слетели на кусты. Следом за ними на ветку приземлилась нотами.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 <свист> непонятно, непонятно, Тереза. А как вас могли прогнать из дома? <свист> Вы самая благородная кошка, которую я знаю. Вы дружите с воробьями, с воробьями дружите. <свист> <свист> <свист> И носите, носите такие красивые, такие разноцветные бантики. Бантики, бантики, бантики. бантики. <свист> я сама удивлена. Так же Пристота. Прогнать домашнюю кошку во двор. Да-да-да. Я бы, конечно, отправилась путешествовать, но у меня нет ни рюкзака, ни компаса. Да, без компаса нельзя, нельзя, нельзя. О, ах, как несправедливо со мной поступили. Ну почему, почему? от чего же, Тереза, чего Из-за вазы. Знаете, такая большая фарфоровая ваза. А, да, да, да, да. И вдруг разбилась. Здесь все, конечно, подумали на меня. А я совершенно ни при чем. Ни при чем, ни при чем, Я сама люблю красивые вещи. Кто же разбил лазер? Кто же? Не могла же она? Она сама это чик чик Всё очень просто. Сейчас, сейчас я вам все расскажу. Расскажу. Мы вазу, когда и стали крошки, а попала сразу. За это кошки выпили кефир мышаты, все прошло успешно. Это кошка виновата, она, конечно, а я в и не влезу. Так нет, же, нет, опять зовут Терезу, опять зовут Терезу, виновницы всех вент.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 Опять зовут Терезу, опять зовут Терезу. Виновницы всех лет. Мяу, мяу, мяу. Ой, как я вас понимаю, как я вас понимаю. А, а что же вы теперь будете делать? Пойду искать новых хозяев, которые, которые прощают своим кошкам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 Ведь мы должны быть вместе, а то замолкнут все песни. Да. а я вот никогда не пою, не пою, не пою. Почему? А ну, потому что я, я предпочитаю чирикать, чирик-чирик-чирик. Но почему? Значит, вы недоочка. Да, да, да. И, и очень сожалею теперь вот, <смех> об этом. <смех> а я так люблю песни. А где же остальные ноты? Я не знаю. Ах, мне так хочется, чтобы вы спели про меня. Да, да, да. Надо все обдумать, обсудить, обсудить, обдумать, обдумать, взвесить. Пока воробей, нотами и кошка Тереза совещались, вот что случилось с остальными нотами. Фа, падая, ухватилась задо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 Чем? Видите ли, мы растерялись. То есть потерялись. Мы ноты. Нас ровно. Знаю, знаю, знаю. Ровно семь. Да. Я очень давно живу на свете. Моя музыкальная судьба началась еще до революции. У ну, Менялась музыка, менялись песни, а нот по-прежнему семь. Ровно семь. Но как же я вам.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 Было мне задано, я уже проиграл. Про хозяина у меня уроки брал. Должен был обязательно я все знать и уметь. Про прабабушка хозяина. Так со мной любила петь. Я старинный, очень старый кладесин был, когда-то я так звонок и красив, От солидного возраста часто я нездоров и хозяин все возит мне музыкальный доктор смотрит доктор заботливо нажимая педаль но про дедушкой зовет меня каждый новенький рояль я старин Очень старый клавесины Петь по-прежнему Уже не стала Сил. Да, но на мне уже Давно никто не играет. Но я реликвия. реликвия. Да, реликвия. Но вы не огорчайтесь. Скоро придет мой хозяин, Он скрипач начнет репетировать, и тогда ваши подруги найдут вас. Ага. Да, да. А пока. Пока. Разрешите мне рассказать вам, как жили ноты в далекое время моей юности. Раскажи. Да. Раскажи, вот сейчас вы звучите везде. А раньше вас держали в заперти под деревянной крышкой. Только очень богатые люди могли слушать музыку в концертах и на балах. Но и у простых людей жили мои родственники. Младшая сестренка Гармошка, двоюродные сестры гитары и балалайка. А иногда песни звучали под аккомпанемент ложек. Да-да-да-да-да. <сосы> Именно...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 Так вот она из-за этой самой музыки потерялась. И я. Я тоже потерял У -у -у. Мы все потерялись. Кто? Кто мы? Здесь что-то больше никого? Нет? Нас семь нот. Волшебная нотная семерка. Доры Ми фа, ля, си и я. Семья. Но У -у -у. мы распались. Ай-яй-яй. Это плохо. Я тоже однажды потерялся. У -у -у. Но меня нашли. <сёк> <сёк> Вас тоже найдут. Да нет, вы сами должны найти. Вот если бы вы любили музыку, О -о -о. а впрочем, вы нам тоже можете помочь. Надо сначала сосчитать до семи, ведь нас все это волшебный цифра составляет гамму. <рик> Ай-яй-яй. Ой. <сёк> <сёк> Положение...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 Раз, а дальше как? Не припомню что-то. Сколько на земле собак Еще не знает что-то. Не знаю прямо, что я и делать нам с вами. Рад бы вам помочь я, Мишка.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 А дальше так Не припомню что-то, Сколько на земле собак Еще не знает счета. Мне очень стыдно, Что я не могу ничем вам помочь. Ну ведь мы же вдвоем что-нибудь придумаем. Давайте, давайте, Тогда все вместе думать. И они стали думать, как и воробей, кошка, нотами клавесин, до и фа. Ну постойте, а где же Ре и Ля? Они тоже попали в незнакомую квартиру. Кружочки, скрипичные ключи Пусть прилежно учатся, а меня на улице Ждут друзья, приятели, футбольные мячи вчера 2-0 выиграли, здорово! Ненавижу песни я распевать Гораздо интереснее с другом мяч гонять Ненавижу гаммы повторять. Лучше я у мамы отпрошу взгляд. Где тут таким девался? Вот не повезло. Этот мальчишка ни за что не захочет помочь нам. Слыхали, ненавидит гаммы. Слыхали.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 Thank you.